Крыть или не крыть? Общеизвестно, что словами иной раз можно добиться даже большего, чем соответствующим физическим действиям, например, ударом, не говоря уже о том, что физическое воздействие на оппонента может ведь оказаться невозможным или слишком уж опасным. Таким образом, в определенных ситуациях инвектива способна создать видимость активного поиска выхода из эмоционального напряжения. Более того, учитывая силу нарушаемого запрета, можно даже считать, что это не поиск выхода, а непосредственно самый выход. Иначе говоря, на шкале пассивное принятие ситуации «активное противодействие» инъектива занимает место ближе к правому члену этого противопоставления, откуда и облегчающее ощущение. Возьмите в этой связи известную сцену из романа Ромена Роллана «Кала Брюньон». Кала, талантливый резчик по дереву в средневековой Франции, выполнил крупный заказ для местного феодала и по истечении времени обнаружил, что хозяин его шедевра Забавы ради варварски изуродовал произведение. Наверное, ему очень хотелось бы, как следует вздуть невежественного богача ну куда там. Пришлось прибегнуть к облегчающей душу брани. Я стонал, я глухо сопел, я долго не мог ничего вымолвить. Шея у меня стала вся багровая, и жилы на лбу вздулись. Я вылупил глаза, как рак. Наконец. Несколько ругательств вырвались, таки наружу пора было. Еще немного и я бы задохнулся. Раз пробку выбила, уж я дал себе волю, Бог мой, десять минут кряду не переводя духа, я поминал всех богов и изливал ненависть. Перевод Михаила Лазинского. Приведенная цитата заставляет более внимательно отнестись к мнению тех. Кто считает, что в определенных жизненных ситуациях обращение к инвективе фактически оправдано? В случае «Скала» брань явно спасла его от инфаркта. Вот еще две цитаты, исходящие одна от филолога, а другая даже от медика. Американский филолог Э В. Рид оправдывает сквернословие «солдат на поле боя». В состоянии, когда его нервы натянуты до предела орудийным огнем, противоестественным образом жизни, близостью ненавистной смерти, солдат может выразить овладевшие им чувства только таким путем, который, как его учили всю жизнь с самого детства, есть путь грязный и мерзкий. Добавим к этому, что по свидетельству русских солдат, идущих в штыковую атаку в Великую Отечественную войну, Никто не кричал, как это любили писать журналисты за родину за Сталина, кричали просто «А!» или матерились. Вот свидетельство знаменитого хирурга Николая Амосова. Совсем не ругаться на операциях гораздо труднее для психики. Высказаться значит ослабить напряжение, поймать спокойствие, столь необходимое в трудных ситуациях хирургов. Понимаю, что такая позиция уязвима, И уж никак не полезно для объектов высказывания. А что сделаешь, когда позади почти 40 лет напряжения? Приходится потом извиняться. К вопросу о слежении. Ни один хирург, что ругается на операциях, не теряет контроля над собой. Он сознательно ругается. Уж можете мне поверить. Подобные возгласы в критической ситуации по-английски называются F-bombs где «Ф» — первая буква от непристойного «фак». В печати проскочило упоминание о другом хирурге, у которого развился целый ритуал. Перед сложной операцией он, обычный несквернословящий, говорил себе «Донт факап!» То есть что-то вроде «Не ёбнись По его словам, он сам не понимал, почему это ему помогало сосредоточиться. Но! Помогало же! Его сын-спортсмен — Усвоил отцовский приемы, тоже успешно его применял. В нужный момент сбрасывал матерную бомбу. Правда, имеются сведения, что здесь не стоит переходить известную грань. Слишком усердное обращение к брани, говорят нам экспериментаторы, снижает эффект. Экспериментальное подтверждение имеет гипотеза, что те, кто имеет обыкновение резко осуждать ситуацию, в которой находятся, То есть те, кто предпочитает жаловаться на судьбу, неудачи и так далее, обильно уснащая речь инвективами, как правило, обнаруживают меньшую тенденцию к повышению кровяного давления, чем те, кто в той же ситуации предпочитает пережигать свои эмоции молча. Иногда речь может идти не столько о разрядке, сколько о достижении максимальной раскованности. Если вслух можно говорить такое, то можно все. Известно, что Сергей Эйзенштейн во время съемок знаменитой картины «Иван Грозный» разрешил актеру Жарову, игравшему Малюту Скуратова, самую непристойную брань. В кадр она не входила, но освоить роль помогала.